Глава вторая Тремя неделями раньше Ува производит инспекцию территорий Без пяти шесть состоялась первая встреча Увы с кошаком Кошаку Увы сразу не понравился Надо сказать неприязнь казалась высшей степени обоюдной Проснулся Ува как обычно за десять минут до обхода Он вообще не понимал тех, кто, проспав, пеняет на будильник. Будильников он отродясь не держал. Просто просыпался без четверти шесть и вставал. Увы, заварил кофе, засыпав в кофеварку ровно столько, сколько они с супругой засыпали все сорок лет, прожитых в этом поселке. Из расчета одна ложка на чашку, плюс еще одна на кофейник. Ни больше, ни меньше а то нынче разучились готовить нормальный кофе. Так же, как разучились красиво писать. Теперь все больше компьютеры, да эспрессо-машины. И куда оно годится, такое общество, в котором ни писать, ни кофе варить толком не умеют, — сокрушался Ува. И прежде чем налить себе чашечку доброго кофе, Ува надел синие штаны, синюю куртку, обул шлепанцы на деревянной подошве, И, сунув руки в карманы, как подобает человеку немолодому и не ждущему более от этого бестолкового мира ничего, кроме разочарований, отправился инспектировать окрестности, как делал каждое утро. Когда он вышел за порог, в соседних домах было еще темно и тихо. «Само собой, кто тут станет напрягаться и вставать раньше положенного?» Ведь теперешние соседи Увы сплошь индивидуальные предприниматели и прочий никудышный народ. Кошак сидел на дорожке между домами с самым невозмутимым видом. Хотя какой кошак? Так, одно название — пол хвоста и одно ухо. Шкура в проплешинах, словно скорняк накроил из нее кусков размером с кулак. Не кошак, а сплошное недоразумение. «Да и то не сплошное, а так, клочьями», — подумал Уве. Он направился было к кошаку, топая для страстки. Тот поднялся. Уве остановился. Так они и стояли, оценивая друг друга, точно два забияки вечером в деревенской пивнушке. Уве прикидывал, как бы поточнее запустить в подлеца шлепанцем. «Кот же!» Всем своим видом выказывал явственную досаду, что запустить в противника ему нечем. ж! рявкнул увы так, что кот аж вздрогнул. Чуть попятился. Смерил взглядом 59-летнего недоумка в шлепках на деревянной подошве, потом лениво развернулся и затрусил прочь. увы даже померещилось, что перед этим кот успел презрительно закатить глаза. — Вот холера! — ругнулся про себя Ува и посмотрел на свои часы. — Без двух шесть. Надо поторапливаться, а то из-за паршивой животины едва не опоздал с обходом. Даром, что вышел вовремя. И Уве решительно зашагал между домами по дорожке в сторону автостоянки, которую инспектировал каждое утро остановился у знака, запрещающего парковку посторонних автотранспортных средств на территории ТСЖ. Легонько пнул столб с приколоченным к нему знаком. Не то чтобы столб покосился, ничего подобного. Просто лишний раз проверить на прочность не помешает. А увы, как раз из тех мужчин, для кого проверить вещь на прочность, значит хорошенько ее пнуть. Затем он обследовал стоянку обошел гаражи, убедился, что за ночь их не взломали воры и не подожгла шайка вандалов. Признаться, ничего подобного с мясными гаражами спокон веку не случалось. Но с другой-то стороны, ведь и Увы не пропустил ни одного утреннего обхода. Он дернул ручку двери, за которой стоял его собственный саап. трижды по своему утреннему обыкновению. Потом заглянул на автостоянку для гостей, где разрешено парковаться не дольше 24 часов. Тщательно переписал номера в блокнотик, лежавший в кармане куртки. Сравнил их с номерами, записанными накануне. Если какая из машин попадала в блокнот несколько дней кряду, ряду, Увы обыкновенно шел домой и звонил в управление транспорта. Получив телефон автовладельца, связывался с названным лицом и доводил до сведения оного, что считает его долбанным дятлом без мозгов, неспособным прочесть вывеску на родном языке. Не то чтобы Ува сильно беспокоило, кто именно из гостей паркуется на стоянке. Но тут дело принципа. Дали тебе 24 часа на парковку. Будь добр, соблюдай. А ну как все начнут парковаться сколько хотят и где хотят. Что тогда? Полный бардак, полагал Ува. Продуху от ихних машин не станет. Сегодня, однако, посторонних машин на стоянке не наблюдалось. Так что увы с блокнотиком проследовал далее — к мусорке. Он инспектировал ее ежедневно. Не потому, что ему больше всех нужно. Поначалу увы сам громче всех возражал против дурацкой затеи этих новых понаехавших супчиков сортировать мусор до опупения. Но... Раз уж решили сортировать, надо же кому-то за этим делом приглядывать. Не то чтобы кто-то поручал Увы следить, сортируют ли жильцы мусор. Но пусти Увы и такие, как он, все на самотек, в мире настанет анархия. Увы знал это. Продыху от ихнего мусора не будет. Он легонько пнул один бак, другой, выудив стеклянную банку из бака для стеклотары, Помянул недобрым словом неких балбесов и снял с банки жестяную крышку. Вернул банку в бак со стеклотарой, а крышку швырнул в бак для металлолома. Когда Уве председательствовал в жилтовариществе, он продавливал установку на мусорной площадке видеокамер, чтобы видеть, кто из жильцов кидает неположенный мусор. К огромной досаде Уве собрание проголосовало против. По мнению остальных соседей, камеры доставили бы им некоторый дискомфорт. К тому же было бы хлопотно возиться с видеоархивом. Даром Уве тратил свое красноречие, убеждая их, что правда только тому страшна, у кого рыльца в пушку. Два года спустя, уже после путча, так сам Уве называл историю его низвержения с председательского кресла, вопрос подняли снова появилась, дескать, некая ультрасовременная камера с сенсорными датчиками, которая реагирует на движение и выкладывает запись в интернет, рапортовало правление в письме, разосланном всем жильцам. Такие камеры можно поставить не только на мусорки, но и на автостоянки от взломщиков и хулиганов. Кроме того, видеозапись будет удаляться автоматически через 24 часа во избежании вторжения в частную жизнь жильцов. Для установки камер требовалось единогласное решение. Один участник собрания проголосовал против. Дело в том, что УВ не доверял интернету, писал его со строчной буквы и вообще обзывал интернетом, невзирая на ворчание жены, которая учила, как правильно. Так что наблюдение по этому самому интернету, затем как УВ выбрасывает мусор, могло состояться только одним путем — через труп Уве, о чем он немешкая поставил в известность правление. И от камер отказались. «Не бойся, обойдемся», — думал Уве. «Его утренние обходы куда эффективней. Сразу видно, кто куда чего бросил. Не забалуешь. Ежу, понятно». Проинспектировав мусорные баки, он привычно запер за собой дверь трижды для верности дернув ручку. Обернувшись, заметил велосипед, приставленный к велосипедному сараю. Даром, что над ним красуется здоровенная вывеска, внятно и четко предупреждающая стоянка велосипедов запрещена. Ой, буркнул что-то про идиотов, открыл сарай и водворил велосипед на место, в ряд с остальными. Заперев дверь сарая, трижды дернул ручку. Потом он сорвал со стенки чье-то гневное послание. Неплохо бы направить правлению предложение разместить знак, запрещающий расклейку объявлений на этой стенке. А то взяли моду вешать здесь всякие бумажки, почем зря. Тут вам стенка, понимаешь, а не доска объявлений. Дальше Ува миновал узкий проход между домами. Встал перед своим домом на дорожке, вымощенной плиткой наклонился к земле и шумно втянул носом в воздух. Моча. Воняет мочой. Отметив это обстоятельство, он вернулся в дом, запер дверь и стал пить кофе. Допив кофе, стал звонить, отказался от услуг телефонной компании и подписки на утреннюю газету. Починил смеситель в малой ванной, поменял шурупы на ручки двери, ведущий из кухни на террасу, по-новому расставил ящики на чердаке, пристроил по местам инструменты в сарае, перенес в другой угол зимнюю резину отца Аба. И вот стоит столбом. Нет, дальше так жить нельзя. Это единственное, что, увы, ясно. Ноябрьский вторник, 4 часа дня. Ова уже погасил все лампочки. Отключил батареи и кофеварку. Обработал пропиткой кухонную столешницу. Пусть эти ослы из Икеи, дяде своему, рассказывают, что их столешницы не нуждаются ни в какой пропитке. Нуждаются ли, нет ли, в этом доме. Столешницу мажут пропиткой каждые полгода. Какая-то соплюха со склада размалеванная и в желтой футболке, будет ему указывать. Уве стоит в гостиной двухэтажного таунхауса с мансардой и смотрит из окна во двор. Мимо трусит сорокалетний тип. Тот с пижонской щетиной, из дома наискосок. Андерс, кажется. Без году неделя тут, всего лет пять как заселился, а уж пролез в правление жильцов. Гад ползучий. Думает, что теперь тут хозяин. После развода, видать, подался сюда. Тройную цену отвалил. Вечно припрутся эти черти. А приличным людям потом налог на имущество поднимают. Точно им тут элитный квартал какой. На Ауди ездит. Будьте нати. Увы, сам видел. Да и так можно было догадаться. Кретинам, да, индивидуальным предпринимателям только на Ауди и кататься. На лучше это ума не хватит. Уве сует руки в карманы синих брюк, легонько стукает ногой по плинтусу. Да, он готов признать, для них с супругой это жилье великовато. Ну, зато за него уплачено сполна. Весь долг до последней кроны. Небось, не дешевле вышло, чем этому пижону а то нынче всяк в ипотеках, как в шелках, известное дело. О, это все в срок платил, вкалывал, в жизни не брал больничного, вносил посильную лепту, брал на себя ответственность. Теперь брать некому, боятся все. Нынче все подались в программисты, да в да в местные начальники, ходят по порно-клубам и сдают квартиры нелегальным путем. Офшоры, да, инвестпортфели. А работать не ни-ни. Страна, где всем только бы обедать с утра до вечера. Не пора ли на заслуженный отдых? Вчера с такими словами его выпроводили с работы. Мол, нехватка рабочих мест, вот и приходится расставаться с нашими ветеранами. Треть века служил на одном месте, и на те, дослужился. Ветеран — ядрен корень. Оно, конечно... Теперь всем по 31 годку, все носят брючки в облипку и нормального кофе не пьют. И никто ни за что не отвечает. Хлыщи с холеными бороденками. Меняют работу, жен, машины, как нечего делать при первом удобном случае. Увы, сердито таращится в окно. Пежон совершает пробежку. Но не его ленивая трусца так бесит, увы, нет. Ой, все эти променады вообще до лампочки. Только зачем бегать с таким видом, будто дело делаешь? Самодовольно лыбиться, будто как минимум лечишь эмфизему. Не то быстро ходит, не то бежит медленно. Вот и вся его трусца. И вообще, когда сорокалетний мужик выползает на пробежку, он как бы сообщает всему свету, больше он ни к чему не пригоден. При этом обязательно вырядится, словно двенадцатилетняя румынская гимнастка словно на олимпийский марафон, а не на сорокапятиминутную пробежку. Вот блондинку себе завел пижон, на десять лет младше. Бледная немочь, как прозвал ее Уве. Разгуливает по двору в перевалочку, будто пьяная панда. Каблучище, что твой карданный ключ. Рожа вся размалевана, чисто клоун. Вдобавок темные очки, такие здоровенные. Не очки, а целый мотоциклетный шлем а в редикюльчике у нее мелкая зловредная шавка. А если не в редикюльчике, то носится без поводка, гавкает без разбору и сыт на плитку перед домом Уве. Думают, Уве не видит, как бы не так. Нет, так дальше жить нельзя. Баста. Не пора ли на заслуженный отдых, сказали ему вчера на работе. И вот стоит Уве посреди своей кухни, и не знает, как ему убить вторник. Смотрит в окно на одинаковые соседние дома. Вон в тот на днях семья многодетная заселилась. Иммигранты, насколько понял Уве. Что у них за автомобиль, пока не ясно. Ладно, лишь бы не Ауди. Или, не дай бог, не японец какой. Уве одобрительно кивает — будто только что сказал что то очень верное и горячо согласился сам с собою поднимает глаза к потолку гостиной сегодня он собрался винтить туда крюк но не абы какой крюк абы какой крюк нынче худо бедно вкрутит любой айтишник с психиатрической справкой и вязаной кофте не то мужской и то бабской нужен такой чтоб намертво сел как скала чтобы дом рухнул, а крюк остался на месте. А через несколько дней явится расфуфыренный маклер, узел на галстуке величиной с голову ребенка, и станет вешать лапшу про евроремонт, да про полезную площадь и даже, может быть, распространиться о самом Уве. Но ни словом не обмолвится о крюке, гад. Это понятно. На полу в гостиной стоит малый ящик, для полезных мелочей. Так уж у них в доме заведено. Все купленное женой изящно, либо красиво. А увы, уж если покупает, то вещи полезные, практичные, которые разложены у него в двух ящиках, большом и малом, на все случаи жизни. Вот малый инструментальный ящик. В нем гвозди, саморезы, автомобильные ключи и прочий инструмент теперь в домах не держат полезных вещей. Один только хлам. Двадцать пар обуви и ни одного рожка. Горы микроволновок и плазм, а завалящего дюбеля не сыщешь, словно их всех распугали резаком для пластика. В ящике у Ува целое отделение для дюбелей. Он склонился, изучая их, точно шахматист фигуры. Ува не торопится с выбором. С дюбелями спешить, людей смешить. У каждого дюбеля свое применение, своя метода. Народ нынче совсем не думает о технологии, лишь бы смотрелось помоднее. Но, увы, если уж взялся за что-то, все делает как положено. — На заслуженный отдых, — сказали ему на работе. Зашли к нему в контору в понедельник и заявили, мол, решили не тянуть до пятницы, чтоб не омрачить ему выходные. — На заслуженный отдых, вишь. «Вам бы самим проснуться во вторник и понять, что вас списали в утиль. Вам бы только по интернету шариться да пресса посасывать, а чувство долга вам неведомо». Ува изучает потолок. «Щурится. Надо поставить крюк ровно по центру», — решает он. Ува уже приступил к решению задачи по существу, как вдруг раздался беспардонный, протяжный скрежет, как если бы какой-нибудь дюжий уволень на японском шарабане с прицепом, пытаясь сдать назад, заскреп по стене таунхауса.